Гримм прекрасно видел всю схватку. Осы взяли рыцаря и Люда в небольшом зале, в который сходились три коридора. Взяли плотно, не вырвешься, намертво взяли. Четверо охотников и около сотни крыс. Шансов у наемников не было. Чуд применил дыхание дракона, узконаправленный огненный поток, способный прожечь бетонную стену в локоть толщиной, но лишь осветил влажные своды лабиринта лишь устроил последний салют в свою честь. Погиб охотник. Погибли десятка-полтора крыс, наполнив коридоры вонью паленой шерсти. Но остальные добрались до Рыжеволосова, вцепились с разных сторон, постерванули тело. Артефакт еще выдавал струю огня, обжигая горячим дыханием, а мертвеющий Луис уже оседал на землю, глядя, как безжалостные зубы срывают с костей куски его плоти. Радомир сумел отбиться. Тяжелый топор описывал замысловатые восьмерки, заставляя озверевших осов держаться на расстоянии. Люд, понимая, что пощады не будет, демонстрировал чудеса владения оружием. Лезвие топора проходило совсем низко, срубая быстрых крыс и лишая их возможности атаковать. А прежде чем охотники вспомнили о дротиках, Радомир швырнул топор в самую гущу крыс. Могучим прыжком оторвался от стаи на четыре яда и бросился бежать надеясь добраться до спасительной поверхности. Люд выбрал коридор, в котором прятался грим. Чего это не понравилось? В первую очередь грим коротко обругал себя за то, что остановился понаблюдать за схваткой, вместо того, чтобы преспокойно уйти в забытый даже осами вентиляционный лаз, ведущий к самому сердцу логова. Потеряно время. И самое главное, возникла реальная угроза безопасности. Радомир приближался. До грима долетело его дыхание, очень ритмичное, хорошо поставленное. Люд драпал сосредоточенно, без паники. Если он свернет в какой-нибудь боковой коридор, отставшая потеряет его из виду и начнет тотальное прочесывание всей зоны. Чела это не устраивало. Грим быстро присел на корточке, не сводя глаз темной фигуры бегущего, нащупал замеченный чуть раньше обрезок арматуры и ловко бросил металлический пруд в ноги Люда. Мля... Радомир кубарем покатился по полу, вскочил и короткий стон, опершись на покалеченную при падении ногу, и его взгляд нашел стоящего в небольшой нише грима. «Ты?» — короткий дротик пробил плечо Люда. Первая крыса вцепилась в бедро. Грим нырнул в лаз. «Отлично подрались!» — резюмировал Бзик, с улыбкой глядя на набросившихся на Радомира крыс. «И стаю накормили!» «Зоту жалко!» вздохнул Штыма. «Чуть-чуть ему не хватило от дыхания увернуться!» «Я почуял, что рыцарь, активизирует артефакт, крикнул, но опоздал!» «Крыс его как поделим!» «Я бы взял пару!» «Пусть сами разберутся!» махнул рукой Штыма. «В какой стае прибьются, сто и пойдут!» «К тому же, чуя многих потерял!» — Ему нужнее. — А где он, Чуя? Бзик огляделся и удивленно посмотрел на сидящего на корточках друга. — Что случилось? Чуя поморщился, поднял вверх указательный палец — не мешай — и продолжил настороженно вслушиваться в ауру потревоженного логова. Обостренные осанмочувства охотника улавливали самые незаметные следы. — Время, Чуя! — напомнил Штыма. «Пора на тропу!» «Ты видишь еще кого-то?» Бзик был более внимателен. «Не знаю», — качнул головой, чуя. «Не понимаю, есть след или нет?» «С поверхности принесло!» Охотник бросил на приятеля скептический взгляд. Медленно подошел к небольшой нише и заглянул в черный зеф лаза. «Кто помнит, куда он ведет?» «Вентиляция!» — хмыкнул Штыма. «Не тянет. Значит, ее завалило!» Чуя потоптался на месте, с сомнением глядя то на крыс, то на друзей, а затем решительно выдохнул. «Пойду проверю. Один справишься?» «Если не справлюсь, вы услышите!» — улыбнулся Чуя. «Асанма поможет услышать!» Как и было обещано, лаз оказался заваленным. «Поэтому о нем забыли!» — хрипел старый наемник. «В обычное время осам все равно. Завалило коридор, пойдут вокруг. Завалило вентиляцию. Есть другие шахты. Живут как придется. Они руку поднесут, движение воздуха не почувствуют и мимо пройдут». На самом же деле обвал, запечатавший этот лаз, открыл путь на следующий уровень, еще в один коридор, тоже заваленный, причем с двух сторон. «Балтику! Слепой волк задрал! Страшная скотина! На черную собаку, похоже! Без глаз!» Старик помолчал. «Я с тех пор собак ненавижу! Смотрю на этих тварей, убивать их хочется! Да тошноты хочется!» От некогда длинного прохода Остался лишь небольшой кусок, ярдов двадцать длиной, и примерно посреди этого коридора в стене находился пролом, ведущий... Я от страха в этот лаз провалился. Побежал, себя не помня, почему волк меня не заметил. Думаю, потому что не маг я, грим. совсем не маг, и артефакта с собой ни одного не было. Человский дух они слабее чуют, наверное. Престарелый наемник провел пальцем по столешнице. А может, Балтика его задержал, на себя отвлек, силой своей меня закрыл. Он ведь ко мне как к сыну относился. Я тогда на Майлу смотрел, едва не в голос рыдал, так ее порвать хотел. А оружия никакого не было. Сказали бы мне, что получится, зубами бы в тварь вцепился, прыгнул бы и вцепился. Щель была очень узкой, для юноши вполне проходима. А вот грим протиснулся с большим трудом. Щеку ободрала камень, выругался негромко. Зато, когда протиснулся, улыбнулся. И снова выругался с восхищением. Ибо царский подарок ему старик сделал. Поистине царский. Узкая щель привела наемника в небольшое низенькое помещение с каменными стенами и земляным полом. Гриму приходилось пригибаться. Высота комнаты не превышала пяти футов. Зато в одной из стен было проделано отверстие фута полтора диаметром, выглянув в которое, наемник удовлетворенно усмехнулся. Тропа. Они встанут вдоль стен, а она пойдет по центру тропы. Пойдет очень медленно, чтобы каждый крысолов имел возможность прикоснуться к ней. У тебя будет минут пять, не меньше, а то и больше. И... «Как я из этого мешка уйду?» «Как я?» «Вы, если я правильно понял, майлую пальцем не тронули, а я собираюсь ей башку прострелить. Вы думаете, усам это понравится?» «Я в той комнате сутки сидел», — медленно произнес старик. «Боялся высунуться. Потом полез обратно и в трубке с двух сторон закупоренной еще одну щель нашел». Когда идти страшно, каждую дырочку проверять станешь. В общем, есть там еще одна дорога. Щель узкая, в шахту тебя бросит. И я там протиснусь. Протиснешься! усмехнулся старый наемник. Высоты не боишься? Ну, лететь придется ярдов тридцать. Пузо обдерешь, обещаю. Зато приземлишься с комфортом, прямо в воду. Там река подземная течет. Плавать-то умеешь, а то. «Выплывешь за пределами Москвы!» Старик почесал затылок. «Да, Москва до туда еще не достроилась!» И посмотрел на Грима. «Устраивает расклад?» Грим положил Хеклер Кох справа, метательный нож слева, снял рюкзак и принялся извлекать аккуратно завернутые части снайперской винтовки. «Как заставить Землю отказаться от своих детей?» как оборвать нерушимую связь, как сломать устоявшееся, вечное. Вызов был брошен, и князь принял его. Не мог не принять. И закрутилась кровавая дуэль между детьми земли, чувствовавшими душу камней и тверди, и владыкой тьмы. Осары разрушили еще два города. Комиссару Темного двора ценой неимоверных усилий удалось потопить в крови логово Чайрд. Срежие орнат и гарок вырывались в Шанарайские горы и бесстрашно шли под землю. Но война, как и предсказывал комиссар, заходила в тупик. Потери были слишком велики. Могущество князя было поставлено под сомнение, но повелитель не терял времени даром. Он демонстрировал спокойствие и уверенность. Он призвал послов всех вассальных племен и заставил их сутки провести на площади Глашатаев, наблюдая за казнями осов. Теперь кровь мятежников лилась не только на закате. Впечатление было произведено нужное, но требовалось другое – убедительная победа. И князь работал. Работал без перерывов на сон. Работал как одержимый. Работал, питаемый уязвленной гордостью. И тьма прорвалась в само основание мира. Заставила землю преклониться перед холодом мрака, заставила отказаться от своих детей. Слезы сердца земли. Ужасный аркан тьмы. Заклинание, заставляющее мир рыдать раскаленной лавой, оплакивая чувствующих душу камня и уничтожая их. И так как раньше уходили под землю города, так теперь уходили логова. Не под землю, а в кипящее месиво расплавленной магмы. Тьма победила отняв у непокорных их главное оружие, их главную надежду. Тьма победила, поставив осаров лицом к лицу с безжалостными гарками. Логово наполнялись лавой, безумными цветами распускались под ними многочисленные вулканы. А когда осы выбирались на верхние ярусы или на поверхность, их ловили и отправляли в Уратай, на площадь Глашатаев на камнях которой не успевала высыхать кровь казненных. Последний же оплот мятежников, логово Ось, было приказано захватить без применения слез сердца земли. Повелитель требовал крови, показательного разгрома, и навы послушно исполняли его жестокую волю. Кровавые бои в подземных галереях, колонны големов, гибнущие под яростными ударами осов и крыс, наемники вассальных племен, которым платили лицензиями на мародерство и от которых требовали только одно – жестокость и еще раз жестокость, а самое главное – гарки. Гарки, прорывающиеся сквозь стаи слепых волков и в поисках осаров, доходящие до самых дальних уголков подземелий. Теперь, когда тьма научилась побеждать силы земли, рейды элитных воинов князя стали по-настоящему страшными и эффективными. Последний урок должен был стать самым запоминающимся.